Даниэль Дефо, Робинзон Крузо. Вопросы и задания. Послушайте еще раз музыку, на фоне которой актер читает полное название книги о Робинзоне. Как вы считаете, отражает ли музыка те переживания героя, о которых рассказал писатель? Душевное состояние героя, описанное в дневнике, меняется день ото дня. Как вы думаете, почему? Как актер передает эти изменения? Перескажите содержание дневника, передавая изменения в настроение Робинзона. Как вы думаете, почему автор отказался от продолжения дневника героя? Может быть, дело вовсе не в том, что закончились чернила».